Книга четверт философия с лицом полным достоинства медленно и приятно пропела эти стихи, А я еще не вполне утешившись от скорби, глубоко проникший в душу, прервал ее, когда она вознамерилась произнести нечто подготовленное ранее. Я воскликнул о провозвесте истинного света, Речи, которые ты произносила, убеждая меня, Твои божественные рассуждения и доказательства невозможно опровергнуть, и хотя они ранее были забыты мною, однако я не могу сказать, что суть их была мне совсем неизвестна в прежние времена. Истина и величайшая причина моей печали заключена в том, что я не понимаю, как может вообще существовать или избегать наказания зло, если благо — повелитель всего сущего. Подумай только, ведь это достойно удивления, но с этим сопряжено нечто большее, ибо когда процветает и правит подлость, добродетель не только лишается наград, но поверженная, она попирается ногами порочных людей и принимает на себя наказание, причитающиеся преступникам. И это происходит в царстве всеведущего, всемогущего, притом желающего исключительно блага Бога. Нет человека, который мог бы не удивляться и не жаловаться в виде это. На мои слова она ответила, «Было бы бесконечной глупостью и великим преступлением полагать, что в содержавшемся в столь строгом порядке доме, руководимым Богом, как отцом семейства, хранили дешевые сосуды, а дорогими пренебрегали. Так не бывает. И если мои предыдущие заключения — не были неверными, то от самого Творца, о царстве которого мы теперь говорим, ты узнаешь, что добрые всегда могучи, а дурные всегда отвержены и слабы. Порок никогда не остается без наказания, а добродетель без вознаграждения. Добрые всегда обретают счастье, а злые — несчастье. Существует множество доказательств этого. Они смогут успокоить твои жалобы и придадут тебе твердость и силу духа. А так как ты уже видел образ истинного блага, недавно показанный мной, и знаешь, где его надо искать, и поскольку мы уже прояснили все относительно пути к нему ведущему, то я укажу дорогу, которая приведет тебя домой. Я дам твоему разуму крылья, которые помогут тебе подняться ввысь, чтобы ты... Отбросив смятение, невредимым вернулся в свое отечество под моим руководством и в моей клеснице. Как птице мне дано крылатой вольно подняться в высоту небес, когда же крылья обретает разум, он холодно взирает вниз, и над землей в просторе бесконечном, увидев тучи за спиной, согретый легким воздуходвижением, стремится в огненный зенит, пока тропу к созвездиям не проложит, по следу Фебову идя, или дорогу льдистую Сатурна, как воин в блеске не пройдет, пока мерцанием ночь не разрисует вращающийся звездный круг, когда ж присыщенный видением этим покинет зримый свод небес, топча эфира легкого безбрежность и света горнего поля, создателя со скриптором он увидит, Бразды держащего в руке, Кто неподвижный правит бегом мира, Вершителя всех дел земных, И если он сюда направит путь твой, Забыв, который ищешь ты, Воскликнешь «Здесь моя отчизна!» Исток мой и предел мой здесь, Когда же вновь узреть захочешь землю, Покинутую в тьме тобой, Грозу племен увидишь одиноких, Тиранов во дворцах своих». На это я воскликнул, как много ты обещаешь. Я не сомневаюсь, что ты можешь сделать это, только при приступи немедля. Во-первых, добрые всегда обладают могуществом. Дурные же лишены всяких сил, это тебе нужно усвоить. Ведь если благо и зло — противоположности, а, как мы утверждаем, благо могущественно, тогда очевидно, что зло бессильно. Если же известно бессилие зла, то еще более заметной становится сила добра. Но чтобы твоя вера укрепилась от наших рассуждений, я поведу их двумя путями, подтверждая свои высказывания то с одной, то с другой стороны. Существует два начала, от которых зависит свершение человеческих действий — воля и могущество. И если отсутствует одно из них, то садить что-либо невозможно. Руководствуясь побуждениями собственной воли, ни один человек не приемлет того, чего не желает. Но если он не обладает могуществом, его воля бессильна. Следовательно, когда ты видишь, что кто-то стремится достичь того, чего достичь не в состоянии, можно не сомневаться, у него не хватит сил достичь того, чего он желает. «Это положение очень ясно, — сказал я, — его нельзя отрицать». «Действительно. Разве можно усомниться в могуществе того, кто достиг желаемых?» «Нет. Ведь всякий должен считаться сильным в том, что он может сделать, и бессильным в том, что не может. Именно так. Помнишь ли ты, — спросила она, — выводы из наших предшествующих рассуждений? Все человеческие желания, которые приводят в движение тысячи различных устремлений, направлены к благу. Помню, как это было доказано. Теперь вспомни, что блаженство есть само благо. Таким образом, если кто-то стремится к блаженству, для него превыше всего желаемо благо. Да нет, нужды напоминать об этом, поскольку это закреплено в моей памяти. Значит, все люди, как дурные, так и добрые, одинаково стремятся к благу в едином порыве. Да, так. Но ведь, приобщаясь к благу, они становятся добрыми? Да. Получают ли добрые то, чего желают? Так, по крайней мере, кажется. Злые же, если обретают благо, которого желают, не могут оставаться злыми. Да. Значит, как для тех, так и для других желательно благо, но невелико число людей, действительно обретающих его, тогда нет сомнения, что добрые — могучи, а дурные — бессильны. «Кто, — сказал я, — сомневается в этом, тот не понимает ни сущности вещей, ни разумных установлений?» Она продолжала. «Если существует два человека, один из которых, когда им было бы предложено сделать нечто согласно природе, сам исполнил бы заданное в соответствии с природой, а другой был бы не в состоянии сделать это, Другими словами, не исполнил бы то, что ему предложено в соответствии с природой, но лишь подражал выполнившему, кого бы из них счел бы ты более могучим. Хотя я угадываю, что ты ожидаешь разъяснения от меня, однако я желаю выслушать твои. Разве ты отрицаешь, — спросила она, — что передвижение посредством ходьбы соответствует человеческой природе? Нет. И ты не сомневаешься, что ходьба есть естественная обязанность? Не сомневаюсь. Если же некто, будучи в силах ходить ногами, ходит пешком, а другой лишенной природной способности ходить будет передвигаться на руках, кого из них можно счесть более могучим. Продолжай далее. никто не сомневается, что человек способный исполнять долг сообразно законам природы более могуч, чем тот кто не может. Высшего же блага равно предложенного добрым и дурным людям. Добрые стремятся достичь путем, предписанным природой, то есть добродетелями. Дурные — посредством удовлетворения различных страстей, которые совсем не предписываются природой для достижения блага. Может быть, ты думаешь иначе? — Нет, — сказал я. Теперь мне ясно, что следует из сказанного. Из твоих рассуждений очевидно, что добрые обладают могуществом, дурные же, напротив, его лишены. — Верно, — подтвердила она. И это поскольку врачующим свойственно питать надежду, признак того, что твоя природа хорошо сопротивляется недугу. Поскольку я вижу, что ты близок к пониманию, то продолжу цепь рассуждений. Посмотри, насколько присуща слабость порочным людям, которые не могут достичь того, к чему влечет их и почти толкает природная наклонность. А что было бы, если бы они лишились поддержки великой и неодолимой природы? Посуди же, сколь велико бессилие дурных людей. Разве не к пустым и показным наградам они стремятся? Но даже их получить не могут, ибо, находясь, казалось бы, вблизи самого высшего блага, они гибнут в пучине и приходят совсем не к тому исходу, к которому устремлены их помыслы и днем, и ночью. Но в достижении вершины проявляется сила добрых. Из двух людей того бы ты считал более сильным в ходьбе, кто с помощью собственных ног может дойти до любого места, где бы оно ни находилось, а не того, кто не может его достичь. Таким же образом ты с необходимостью назовешь обладающим большим могуществом человека, знающего цель, который должен стремиться, как к никакой иной. А из этого следует, что дурные люди, по-видимому, полностью лишены сил. В противном случае, от отчего же они предаются пороку, отвернувшись от добродетели? от незнания блага. Но что бессильнее слепоты невежества? Быть может, они знают то, что нужно искать, а страсти неодолимо сбивают их на ложный путь? Но тогда они опять же бессильны, так как не могут сопротивляться пороку. Или же сознательны, по своей воле они избегают блага и устремляются к пороку. В таком случае они не только не обладают большим могуществом, но вообще перестают существовать ибо люди, устремляющиеся прочь от общей для всех цели, тотчас утрачивают свое бытие. Кое-кому покажется весьма странным наше суждение, что порочные люди, которых большинство не существует но так происходит в действительности. Я не отрицаю, что те, которые порочны, суть порочны, но я отрицаю, что они существуют в собственном и абсолютном смысле этого слова. Ведь называешь же ты труп, Человеком мертвым. Назвать его собственно человеком невозможно. Так бы я рассудила и относительно существования злых и порочных людей. И так я не могу утверждать, что они существуют. Ибо существует лишь то, что придерживается общего порядка сущего и действует сообразно со своей природой, нарушающий эти принципы отрекается от своей собственной природы. Но ты возразишь. Злые все-таки обладают так называемым могуществом. Пусть так, но ведь их могущество проистекает не из их силы, а скорее из бессилия. Они могущественны во зле, в котором мало бы преуспели, если бы могли утвердиться в благе. Такое могущество только еще яснее показывает, что они ничего не могут. Итак, если, как мы решили немного ранее, зло есть ничто, Те, которые способны творить только зло, с очевидностью не способны ни к чему. «Это понятно», — подтвердил я. «Но чтобы ты понял, какова степень их бессилия, я повторяю, что не существует ничего более могущественного, чем высшее благо, как мы определили немного выше». «Согласен». «Но оно не может творить зла». «Не может». «Ну теперь скажи». Станет ли человек утверждать, что он всемогущ? — Нет, если он не безумен, — сказал я. — И тем не менее, люди могут делать зло. — О, если бы было не так! — воскликнул я. — Но тогда очевидно, что если сила, которая помогает совершать только добро, всемогуща, а люди, которые могут делать так же и зло, не обладают ею, то способные содеять зло менее могущественны. Кроме того, мы уже показали ранее, что всякое могущество достойно быть названо среди того, к чему следует стремиться, а все вещи, которым должно стремиться, относятся к благу, как к некой вершине их природы. Но способность совершить злодеяние невозможно отнести к благу, значит, это недостойное стремление. Однако всякое могущество достойно стремления, откуда ясно, что способность совершать зло не есть могущество. Из всего этого следует с очевидностью, что добродетельные всегда могущественны, а дурные — слабы. И тогда справедливо рассуждение Платона о том, что только мудрые могут достигать всего, чего пожелают. Дурные же обычно делают то, что угодно их чувственности. Того же, чего действительно желают, они достичь не могут. Совершают же они то, что избирают, полагая, что смогут обрести желаемое благо посредством вещей, доставляющих им удовольствие. Но им это не удается, так как нельзя прийти к блаженству через порог. Ты видишь царей, сидящих на тронах своих высоких. Ты видишь пурпур роскошный и стену суровых стражей, грозящих яростным видом, и тяжким дыханием гневным. Если заботы даже ушли б из дворцовых сводов, Увидеть ты б мог тиранов в оковых своих жестоких. Их сердце полнит отрава, страстей и тоски безмерны, Рассудок темнит досада, волненье в крови терзает, Печали гнетет и манят обманчивые надежды. И смертный также желанием, всевластный своим покорный, Свободным не будет, цели свои не узрит вовеки. Видишь ли ты теперь, в сколь презренную грязь скатывается порог, тогда как честность распространяет сияние? Ясно, что награда никогда не минует добрых дел, а наказание дурных. Ведь за каждое деяние в итоге предполагается вознаграждение, подобно тому, как бегуну на стадионе в награду достается венок, ради которого он и занялся бегом. Блаженство же, как мы показали, есть то самое благо, ради которого все совершается. Награда, причитающаяся за человеческие деяния, заключена в самом благе. Вследствие этого невозможно быть отделенным от блага. Поэтому никогда не может случиться так, чтобы добродетель и честность не получали соответствующего вознаграждения. Сколько бы ни свирепствовали дурные люди, венок мудрого не упадет и не увянет и не уничтожить чужая порочность славу добрых. А если бы это была слава, заимствованная извне, то ее мог бы отнять тот, кто наделил ею, или кто-нибудь еще. Поскольку же она есть то, что человеку приносит его способность творить добро, то только перестав быть добрым, он лишается ее. Напоследок я скажу, что если всякую награду желают, потому что полагают ее благом, то человек, сопричастный благу, разве не получают награду? И какую награду? Самую прекрасную и великую из всех. Вспомни же мои недавние размышления и сделай вывод. Если само благо есть блаженство, все добрые люди уже тем самым, что они добродетельны, достигают блаженства. Но те, которые блаженны, как мы решили, суть Боги. Для добрых же награды, которую ни время не может истребить, ни власть уменьшить, ни порочность очернить, состоит в том, чтобы стать богами. А раз так, то мудрый человек не может сомневаться в том, что порочные люди будут наказаны с неотвратимостью. И если благо и зло, как и награды и наказания, совершенно различны между собой, то мы справедливо полагаем, что неизбежно добро заслуживает награды, а зло наказание. Так наградою добрым служит сама их порядочность, а наказанием дурным их порочность. Однако любой человек, которого постигает наказание, не сомневается в том, что ему причиняется зло. Если же люди пожелают присмотреться к себе, то могут ли они счесть, что их миновало наказание, когда они страдают от худшего из всех зол, который не только поражает дурных, но и разъедает изнутри их души. Взгляни же с точки зрения добрых на те наказания, которые достаются злым людям. Я говорил немного раньше, все, что существует, является единым и что само благо есть единство. Отсюда следует, что все, имеющее бытие, как кажется, есть благо. Таким образом, уклоняющиеся от блага перестают существовать, поэтому злые люди перестают быть теми, кем были прежде. О том, что они были людьми, свидетельствует лишь сохранившийся у них облик человеческого тела. Но поскольку они погрязли в пороки, их человеческая природа утрачена. Если верно, что только добрые нравы могут вознести кого-нибудь над людьми, то из этого с необходимостью вытекает, что отвергших условия человеческого существования порочность по справедливости столкнет ниже человеческого рода следовательно, обезображенного пороками, как ты видишь, нельзя считать человеком. Томится ли жажды чужого богатства алчный грабитель? Скажешь, что он подобен волку в своей злобе и ненасытности? Нагло нарывается на ссору? Сравнишь с собакой, замышляет втайне худое, злорадствует незаметно для других, подобен лисице, бушует в неукротимом гневе? Думаю, что уподобился льву труслив и бежит от того, чего не следует бояться. Похож на оленя, прозябает в нерадивости и тупости, живет как осел, кто легко и беспечно меняет желание, ничем не отличается от птицы, кто погружен в грязные и суетные страсти, пал в своих стремлениях до уровня свиньи. И так все они, лишившись добрых нравов, теряют человеческую сущность, вследствие чего не могут приобщиться к Богу превращаются в скотов. Улиса парус наполнил эвр дуновением и лодку, к острову ветер восточный тихо несет, где богиня, всеми прекрасное солнце странникам чашу подносит и, услаждая напевом, их обращает в животных, силую трав всемогущих, в львов африканских и вепрей, зубы и когти увидишь, льва мармарикского жалкий, вой оборотня несется, твари с личиною волка, тигра индийского встретишь, в зарослях тихих ухижин И хоть аркадские боги и оградили от зол всех, гостя, но новые беды, встретил герой чужеземный, горькую чашу испили, также грибцы с ним совместно, желуди пищи им служат, благо исчезла цереры и ничего не осталось тем же в их прежнем обличии разум один сохранили он и оплакивал рок их трав чудодейственных сила плоть изменить что способна вовсе не властна над духом сила в груди человека скрыта великая жизни губит лишь яд что лишает духа его отравляя самую сущность сознания и проникая глубоко к плоти его безразличной душу одну разрушает. На это я заметил. Справедливо то, что порочные, хотя и сохраняют внешность человека, однако уподобляются животным по душевным качествам. Но можно было бы пожелать, чтобы ярости злых и испорченных людей не было дано свободы укражать добрым. «Дело тут не в свободе», — ответила философия, — «и я не примену тебе показать это в подходящем месте однако предположить, что они лишены, по-видимому, имеющейся у них свободы, значит, по большому счету, снять с преступников наказание. Возможно, это покажется кое-кому невероятным, но неизбежно дурные являются более несчастными в том случае, если совершают желаемое, чем когда то, чего желают, осуществить не могут. Так, если несчастье желать беззакония, то еще большее бедствие – мочь его совершить поскольку в первом случае плод злой воли остался бы не созревшим. И так каждому присущ свой род несчастья. И трижды преследуют несчастье тех, которые, как ты видишь, желают зла, могут совершить его и совершают. Согласен, но, думаю, они избегли бы их, утратив возможность совершить злодейство. Они избавятся от них скорее, чем ты думаешь, или, возможно, чем они сами ожидают ибо нет в этих столь тесных пределах жизни ничего такого, ожидание чего было бы слишком долгим для бессмертной души. Великие упования порочных и нагромождение их злодеяний разрушаются часто внезапно и неожиданно, и это устанавливает меру их несчастья. Так если порог делает людей несчастными, то порочный человек становится тем несчастнее, чем дольше длятся его злодеяния. Я сочла бы таких людей самыми несчастными, если бы смерть не подводила последнюю черту их злодеяниям. И, исходя из наших суждений о природе беззакония, явствуя, что несчастье бесконечно, если оно длится вечно. — Твое заключение очень странно и с трудом укладывается в голове, но, мне кажется, оно не расходится с предыдущими выводами, — сказал я. — Правильно. А тот, кто считает эти рассуждения недостаточно согласованными, пусть докажет, что какие-либо их предпосылки ложны, или выявит, что из сравнения со сказанным ранее не следует такой вывод. Иначе, если он согласен с предыдущим, у него нет никаких оснований оспаривать вывод. То, что я намерена сказать сейчас, кажется не менее удивительным, но оно вытекает из изложенного выше. Что же именно? Более счастливыми, Являются порочные люди тогда, когда на них обрушивается наказание, чем когда правосудие не карает их. Я не стараюсь теперь доказывать, что дурные нравы исправляются с помощью возмездия и исправляются под страхом наказания, и что в этом случае они служат уроком для других, чтобы люди отвратили души от предосудительного. Нет. Я думаю, существует и иная причина, почему порочные несчастнее, когда они избегают наказания, если даже не брать в расчет исправительного действия наказания и его значения для наставления других. Какая же иная причина? Так вот, разве мы не признали, что добрые счастливы, а злые несчастны? Признали? А если чье-либо несчастье возмещается неким благом, разве он несчастливее счастливее того, кто испытывает несчастье само по себе, без всякой примеси блага? «Кажется, да», — сказал я. Если же на несчастного человека, лишенного всякого блага, помимо того, из-за чего он несчастен, обрушится новое зло, разве он не почувствует себя намного более несчастным, чем тот, несчастье которого облегчает участие блага? «Говорю ли я нечто, не соответствующее истине?» Значит, порочные люди получают некое благо, которое как бы присоединяется к ним, когда их наказывают. То есть само наказание, согласно разумному порядку, правосудия благо. В результате, если они избегают наказания, не совершая какого-либо нового зла, сама их безнаказанность представляет собой зло большее, чем они заслужили. Этого нельзя отрицать, намного несчастнее пороченные, избежавшие справедливого наказания, чем наказанные по справедливости. Наказывать дурных людей справедливо, оставлять ненаказанными непозволительно. «Кто же это отрицает?» — спросил я. «Ни один человек не будет оспаривать», — сказала она, «что благо есть все, свершающееся по справедливости, и напротив, из того, что несправедливо, проистекает зло». Это соответствует сказанному немного ранее. Но мне хочется знать, допускаешь ли ты, что душам полагается наказание после смерти тела? — И великая, — ответила она, — одни из них испытывают муки, данные в наказание, а другие очищаются милосердием. Но теперь не время рассуждать об этом. Мы много говорили о могуществе дурных людей, которое казалось тебе вопиющей несправедливостью, а теперь ты понял, что его не существует. Узнай же, что необузданность, которой ты молил положить конец, тех, о ком сетуешь, что они безнаказаны, и чья порочность, как тебе кажется, избежала подобающего отмщения, недолговечна. Кроме того, она делает их тем более несчастливыми, чем дольше длится, и была бы преисполнена несчастье, если бы продолжалась вечно. Поэтому, очевидно, наиболее несчастные злодеи, избежавшие справедливого наказания, а не получившие его. Этому рассуждению созвучно, что самое тяжелое наказание достается им, если, как представляется, они остались безнаказанными. «Когда я вникаю в твои доводы, — сказал я, — то думаю, что нельзя сказать ничего вернее. Но когда я смотрю на них с обычной человеческой точки зрения, в них не только невозможно поверить, но, более того, они представляются очень противоречивыми». «Возможно, — ответила она, — ибо не могут глаза, привыкшие к темноте, обратиться к свету очевидной истины, и люди, подобны птицам, чье зрение сильнее ночью, а днем они слепы. Люди принимают во внимание не порядок вещей, а лишь свои собственные страсти, вследствие чего свободу грешить и безнаказанность преступления считают счастьем. Посмотри же, что повелевает извечный закон». Если ты украсишь душу наилучшими добродетелями, нет тебе дела до судьи, определяющего награду. Ты сам себя приобщил к наилучшему. Если же ты падешь в грязь, не сетуй на наказание извне. Ты сам избрал себя наихудший жребий. Так когда смотришь поочередно на землю и на небо, кажется, что ты падаешь в грязь или возносишься к звездам. Но толпа этого не понимает. Что же из этого, Ведь не уподобляемся мы тем, которые, как мы показали, похожи на зверей. Если бы кто-то, потеряв способность видеть, забыл, что прежде он обладал зрением и полагал, что ему ничего не недостает для человеческого совершенства, разве не был бы он, по нашему мнению, незрячим, слепым? Однако есть еще нечто, столь же твердо обоснованное доводами разума, с чем люди не согласятся, а именно, что несчастнее те, которые творят несправедливость, чем те, кто страдает от нее. Я бы хотел услышать доказательства этого. «Будешь ли отрицать, — спросила она, — что каждый порочный человек достоин отмщения?» «Нет». «Значит, во много раз несчастнее те, которые порочны?» «Да». «И ты не сомневаешься в том, что люди, достойные наказания, несчастны?» «Нет». Если предположить, что ты судья, на кого сочтешь необходимым возложить наказание? На совершившего несправедливость или подвергавшегося ей? Не сомневаюсь, я бы возложил наказание на содеявшего ее. Значит, более несчастным тебе кажется тот, кто нанес обиду, чем пострадавший от нее. Согласен. На основании этих веских доказательств выявляется что безнравственность по своей природе делает людей несчастными, а допущенная несправедливость приносит несчастье не пострадавшему, а оскорбителю. Теперь ораторы в судах поступают наоборот, стремясь возбудить у судей сострадание к тем, кто немилосердно и тяжко обижен, а ведь справедливее взывать о сочувствии к совершившим злодеяниям. Их не из-за гнева, но из сострадания и милосердия нужно приводить в суд как больных к врачующему, чтобы болезнь вины была исцелена наказанием. Наказание же, в зависимости от выступлений защитников, должно или остаться суровым, или, если полезно, смягчиться по мере изменения обвинения. Сами же Если бы каким-либо образом смогли бы взглянуть хотя бы в щель на отвергнутую ими добродетель, увидели бы, что грязь вины и пороков смывается принятием наказания. И ради вознаграждения благонравием, которому они бы желали бы вернуться, они не сочли бы никакие наказания слишком великими. Отвергли бы выступления защитников и верили бы свою судьбу во власть обвинителей и судей. Отсюда следует что у мудрых нет места ненависти. Ведь разве ненавидит кто-нибудь добрых, если только он не безумен? Ненависть же к злым беспочвенна. Ибо как существуют болезни тела, так и порочность, как бы болезнь духа. Больные телом заслуживают не ненависти, но скорее жалости, и тем более не преследований, а жалости достойны те, чьи души свирепей любой болезни терзает порок. Зачем будить в душе волнения эти? Своей рукою дерзкой гневный рок тревожить. Коль смерти ищешь, жди, звать бесполезно. Сама придет, коней крылатых не задержат. Одних ведь губит змеи, тигры, вепри, медведи, львы. Мечом другие поражают друг друга. Или обычаи не сходны у двух противников, враждующих безбожно. Желаешь, может быть, отстрел погибнуть? Жестокость оправдать рассудком невозможно, и похвалыль заслуживает сила. Люби по праву добрых, скорбишь о людях злых. Теперь я понимаю, — сказал я, — что счастье или несчастье становится вознаграждением благочестивым и порочным людям. Но мне не совсем ясно, от отчего нет никакого блага в том счастье, как его понимает толпа. Никто из имеющих разум не предпочтет ссылку, нужду и бесславное прозябание обладанию могуществом, богатством, чинами, уважением, почетом, властью и процветанием в своем Отечестве. Ярче и определённее очерчивается долг мудрости, когда блаженство правителя каким-то образом распространяется и на подвластные народы. Так бывает, когда тюрьма, смерть и другие наказания, налагаемые законом, обращаются против наиболее преступных граждан, ведь они для этого и созданы. Если же происходит обратное, и добрые люди пожинают наказание за чужие злодеяния, а награды причитающиеся добродетели отнимают дурные, это вызывает большое удивление. И я желаю знать от тебя, что является причиной такой несправедливости и беззакония. Я бы меньше поражался этому, если бы полагал, что в мире правит слепая случайность. Но мое изумление не имеет границ, ибо Бог управляющий всем, вместо того, чтобы дать добрым сладкое, а злым горькое. Напротив, добрых наделяет суровой участью, а злых такой, какой они желают. Если это не порождается определенными причинами, то, следовательно, вызывается случайностью. Неудивительно возразила философия, когда то разумное устройство, чего не поздно накажется случайным и неопределенным. Но хотя ты и не постиг еще, почему связь причин и следствий именно такая, а не иная, не сомневайся, что все сущее надлежащим образом устраивает благой правитель, и все в мире совершается в соответствии с установленным порядком. Тот, кто не знал бы созвездие Арктура, самого близкого к полюсу неба, был изумлен бы порядком извечным, твердей высокой великим законом, виде как медленно звезды боота пламя в пучине свое погашают знаем не в полночь бреднеть начинают в небе селены рога золотые феп не во тьме затопляет с востока в свете своем все созвездия на своде как взволновало бы всех заблуждения в мед ударяли бы видя такое кто изумляется видя что ветер берег шумящий волной сокрушает Тают, что массы снегов под лучами, Знойного феба горячим дыханием. Всякому эти явления понятны. Только лишь тайное сердце тревожит. Кажется чудом простому народу То, что случается вдруг и нечасто. Пусть темнота лишь невежество сгинет. Все, что дивит нас сегодня, исчезнет. «Согласен», — сказал я, — Но поскольку открывать причины сущего и объяснять устройство мира — твоя обязанность, я, облуждая во тьме незнания, молю, чтобы ты решилась и растолковала мне то, что приводит мой разум в замешательство». На это, слегка улыбаясь, она произнесла. «Предмет, о котором ты говоришь, отличается большой сложностью, и ему едва ли можно дать исчерпывающее объяснение». Такова уж его природа, что, когда устраняется одно сомнение, подобно головам Гидры, вырастает бесчисленное количество других, и не существует иного способа покончить с ними, как пресечь их живейшим огнем разума. Для этого следует рассказать о простоте проведения, о линии судьбы, о случайности, о божественном предзнании, предопределении, о свободе воли. Насколько это сложно, реши сам. Но поскольку это необходимо тебе для лечения, хотя мы и стеснены пределами времени, однако кое-что попытаемся предпринять. И если музы увлекают тебя веселящей песней, то тебе следует несколько иначе настроиться, пока я привожу в порядок свои рассуждения. «Как тебе будет угодно», — сказал я. И тогда она начала свою речь как бы с другого конца. «Происхождение всего сущего...» Развитие всех вещей, которые изменяются и движутся, имеет свои причины, порядок, формы от неизменного божественного разума. Заключенный в сферу своей простоты, этот разум содержит образ многообразия сущего, подлежащего управлению. Этот образ, когда рассматривается в чистом виде в самом божественном разуме, называется «провидением». Если же он сопрягается с вещами, под властными Богу, то, как еще ведется от древних, называется судьбой. Легко заметить, сколь эти два понятия различны, если только вникнуть в их смысл. Провидение есть сам божественный разум, стоящий во главе всех вещей и располагающий все вещи. Судьба же есть связующее расположение изменяющихся вещей, посредством нее провидение упорядочивает их существование. Провидение объемлет в равной степени все, как отдельное, так и бесконечное. Судьба же упорядочивает движением отдельное, распределяя и наделяя местом и формой. Таким образом, разветвление временного порядка, заключенное в самом божественном разуме, есть предзнающее провидение, а воплощение этого порядка непосредственно во времени зовется судьбой. Провидение и судьба, хотя и различаются, однако взаимосвязано между собой. Порядок судьбы вытекает из простоты проведения. Подобно тому, как мастер уже имеет в уме форму вещи, которую собирается сделать, как бы держа ее перед своим мысленным взором всю сразу, приступает к ее осуществлению во времени, так и Бог в своем проведении располагает единственным и непреложным образом того, что должно свершиться. Судьба же, предписываемое провидением, направляет относительно времени и места. И неважно, ткет ли она свою нить с помощью духов, близких божественному провидению, или с помощью мировой души, или послушной ей природы посредством движения небесных светил, или силой ангелов, или хитростью различных демонов, с помощью чего-то одного из этого, или же посредством всего этого, вместе взятого, Очевидно, что провидение есть простой и неизменный образ всего того, что предопределено к воплощению. Судьба же представляет собой беспрестанно меняющееся сплетение и временной порядок того, что Бог в своей простоте располагает к возникновению. Отсюда следует все подчиненное судьбе подвластно и провидению, которому подчиняется и сама судьба но некоторые вещи, подвластные проведению, находятся в высшей линии судьбы. Действительно есть такие субстанции, которые пребывая в непосредственной близости от высшей божественности, избегают изменчивости порядка судьбы. Ведь из множества колес, вращающихся вокруг одной и той же оси, лежащие в непосредственной близости от оси становится, в свою очередь как бы осью по отношению к колесам, вращающимся снаружи. Внешнее колесо, вращающееся по наибольшему кругу, охватывает тем большее пространство, чем далее оно удалено от центра. Если же какое-либо из колес соединится и сольется с осью, то оно обретет неделимость и перестанет внутри себя заключать множество мест и обширность пространства. Так и отстоящее дальше от своего начала божественного разума подвержено большим превратностям судьбы, Ибо подвластность в судьбе зависит от степени удаления от средоточия всего сущего. То, что больше всего приблизилось к неизменности высшего разума, избавившись от движения, избегает и необходимости, налагаемой судьбой. Так что изменчивая линия судьбы так относится к неизменной простоте проведения, как рассуждение относится к пониманию, как то, что рождается к тому, что существует постоянно, как время к вечности как движущийся круг к своему покоящемуся центру. Ход судьбы движет небо и звезды, располагает в должном соответствии элементы и совершает цепь изменений. Она возобновляет бытие всего сущего, даруя подобие через оплодотворение семени, чередуя рождение и смерть. Она связывает действия и ход жизни людей нерушимой цепью причин, берущих начало от неизменного проведения, и также с необходимостью являющихся неизменными. Так наилучшим образом управляется мир. Пребывающая в божественном разуме простота извлекает из себя неизменный порядок причин. Этот порядок удерживает изменчивый мир в своей неизменности и подчиняет себе все вещи, находящиеся в движении. Отсюда следует, что вам, не могущим понять этот порядок, все кажется беспорядочным и неустроенным. Тем не менее, во всем сущем заключен порядок, направляющий его к благу. И нет ничего такого, что происходило бы по причине зла или потому, что оно задумано самими порочными, а они, как мы уже в полной мере доказали выше, отклоняются от желанного им блага, из-за ошибки или заблуждения, тогда как порядок, который исходит от высшего блага в мировом центре, никого не может отклонить от его начинания. Ты спрашиваешь, почему возникает такой беспорядок, при котором добрые бывают не только счастливы, но и несчастны, порочные же порой обретают не столько ненависть окружающих, сколько богатство? Разве столь уж справедливы суждения людей, что те, кого не считают добрыми или порочными, на самом деле таковы. Суждения людей сильно различаются, и тех, кого одни полагают достойными награды, другие считают заслуживающими наказания. Но, предположим, кто-то может отличить добрых от порочных, а разве он способен понять внутреннее состояние душ так же, как и окинуть взором облик тела? Не кажется ли чудом для невежды знание того, почему для здоровья тела одним следует давать сладкое, другим — горькое, почему одному больному помогают слабые лекарства, другим — сильные? Но врачующий, умеющий отличить здорового человека от больного, не удивляется этому. Что же иное может быть здоровьем души, как недобродетель, и что болезнью ее, если не порочность? и кто хранитель добрых и гонитель дурных, как не Бог, владыка и целитель души. Он взирает с высоты оком провидения и знает, что чему единственно соответствует, и в согласии с этим каждого наделяет. От него берет начало замечательное чудо порядка судьбы, которое, происходя от знающего, заставляет впадать в отчаяние незнающего. Я напомню, что слабый человеческий разум, черпает силу из божественной глубины, и то, что вы полагаете справедливейшим и заслуженным, совсем иным представляется всеведущему провидению. Наш Лукан сказал: "Победившая сторона была угодно богам, а побеждённая Катону. Поэтому, если тебе покажется, что нечто происходит вопреки твоим ожиданиям, знай, порядок происходящего справедлив" его привратность и непонятность существуют лишь в твоем воображении. Бывает, что даже очень добродетельный человек, которого высоко оценивает как божественное, так и человеческое суждение, имеет недостаточно твердый дух, и, столкнувшись с превратностями судьбы, он перестанет заботиться о добродетели, если посредством нее нельзя достичь земного счастья. Разумное управление сохраняет того, кого несчастье может сделать хуже, или кто, как явствует, не может переносить трудности. Другой украшен всяческими добродетелями, свят и приближен к Богу. Провидение считает, что противно божественным установлением если с ним случится какое-нибудь несчастье, и не позволяет недугам и печалям поразить его. «Ведь сказал же тот, кто выше меня, тело мужа, святого сотворено из эфира. Поэтому и бывает, что часто управление государством достается добрым, дабы обуздать усиливающуюся порочность. Другим же людям проведение предопределяет разную участь в зависимости от состояния их душ. Тех, что испытали счастье, поражает, подвергая некоторым тяжким испытаниям, чтобы укрепить в них добродетель, усилить терпение и выносливость духа. Одни больше страшатся того, что на самом деле могут вынести, другие презирают то, что вынести не могут. Таких на их собственном опыте проведения в действительности учат горестями. Есть люди, которые предпочитают обрести славу в этом мире, даже если это будет стоить им жизни. Не сломившись под пытками и наказаниями, они доказали, что добродетель не может быть побеждена злом, И нет сомнения, что они поступали столь правильно и благонравно, ибо благо заключено в них самих. Приносящее дурным людям либо печали, либо счастье происходит по тем же причинам. Что касается их несчастий, то им никто не удивляется, так как все считают, что горе выпадает на их долю заслуженно. Если они бывают наказаны, то тем самым другие отвращаются от злодеяний, порочные же наказаниями, очищаются. А если они преуспевают, то добрым людям это служит веским доводом, позволяющим подобающим образом судить о счастье, которое, как известно, часто служит недостойным. При этом, как мне кажется, здесь предполагается и еще кое-что. Если кто-то наделен столь низменной и грубой натурой, что его может побудить к злодеяниям бедность, его болезнь лечит наделяя богатством. Другой, прислушиваясь к своей метущейся совести и сравнивая обуревающие его помыслы со своей фортуной, побоится ужасной для него потери того, обладание чем ему приятно. И он изменяет свой нрав и оставляет порог, так как боится утратить счастье. Многие заслуженно ввергались в несчастье, недостойно пользуясь своим счастьем. Некоторым представлялось право наказывать, чтобы они служили для укрепления в добродетели добрых и наказания порочных людей. Ведь как для добродетельного человека нет никого отвратительнее порочного, так и порочные люди не имеют согласия между собой. «Как же так?» — спросил я. «Они разобщены из-за присущих им пороков» которые разрывают их души, терзая, вследствие чего они часто совершают то, о чем позднее сожалеют. В том и заключается замечательное чудо-провидение, что порочные могут порочных сделать добродетельными. Не раз, стойко снося несправедливость со стороны наихудших, пылая к ним ненавистью, люди возвращались на стезю добродетели и старались отличаться от тех, кого ненавидели единственно божественная сила может обратить то, что представляется злом, во благо, когда, используя и противоположное, надлежащим образом обращает все к благому исходу. Ведь божественный порядок все так располагает, что даже представляющиеся отклонившимся от этого порядка, хотя и кажется чем-то иным, но все же остается порядком, чтобы не было места случайности в царстве проведения. Человек же не в состоянии охватить умом и описать словами все орудия божественного промысла. Достаточно знать, что Бог, Создатель всей природы, располагает всеми вещами, направляя их к благу, и то, что Он произвел, стремится возвратиться к своему первоначальному источнику. Бог удалил всякое зло из пределов своего государства посредством невозможности для сущего избежать судьбы. Тебе кажется, что на земле много зла? Но если бы ты смог увидеть замысел провидения, то бы понял, что зла нет нигде. Однако я уже давно заметила, что ты подавлен трудностью вопроса, устал от продолжительных рассуждений и ожидаешь сладостной песни. Прими же эти стихи, с помощью которых ты освежишь свой дух для продвижения вперед. Если ты хочешь грозного Зевса, Ясным умом постигнуть законы. Взор устреми свой к небу высотам. Звёзды хранят порядок извечный По справедливым древним устоям. Феба огонь, луны колесницы, Льдистый путь всегда уступает. Бег медведица к полюсу мира Крайнему свой устремляет быстрый. Хоть не желает, видя, как гаснет В волнах заката пламя созвездий, Вместе в пучине с ними исчезнуть, Сумерки ночь ведут за собою, Закономерно и неизменно. День благой Люцифер возвращает, Круговорот предвечный любовью, Держится только гнев и раздоры, Вон, изгоняя из мироздания, Это согласие нужную меру Всем уделяют, чтоб уступали, Веря друг другу силы природы, Суша и воды. Пламя и холод. К небу огонь взвивался б, и тяжко, Почва садилась у нас под ногами, Так постоянно теплынь приносит Благоухание цветов весенних. Знойное лето сушит цереру, Осень плодами нас одаряет, Хлещут зимою ливни за нею. Все, что мы видим сущим в природе, Мерой своею живо-разумный, Хоть похищает смерть напоследок, Все, что приносит нам жизни и рождение, правящий миром держит поводье крепко в руках. Зиждитель вселенной, царь, властелин, источник, начала мудрый судья, всегда справедливый. Он причина движения, и он же может предел поставить блужданью Коль по орбитам вечном движение вдруг прекратится, рухнет порядок. Все распадется снова к истокам прежним вернемся, мира началу, только любовь одна и способна к благу все направлять, и, наверное, так потому, что жить нам возможно, лишь возвращаясь к первопричине, что бытие дала человеку. Понятно ли тебе, что следует из сказанного нами? Конечно, сказал я. Все есть благая фортуна, все есть Счастье, разве так может быть? Послушай, если любая фортуна, будь то благосклонная или несущая страдания, имеет своей причиной или награду добрым или наказание и исправление порочных, то всякая участь есть благо, поскольку она или справедлива или полезна. Это верно, подтвердил я, из рассмотрения согласно твоим указаниям, Провидение и судьбы становится понятно, почему они связаны наикрепчайшими узами. А ведь ранее ты относила это суждение к недоступным для понимания. Неужели? — спросила она. Да, так как люди привыкли говорить, что такой-то имеет несчастную судьбу. Разве тебе хочется, чтобы мы снова обратились к простонародным толкам и последовали за ними в своих размышлениях? Как тебе будет угодно, — сказал я. Разве ты не считаешь благом то, что полезно? Считаю. Укрепляющая добродетель или исправляющая порог полезно? Несомненно, подтвердил я. Следовательно и благодетельно. Почему? Разве не благая участь у того, кто, являясь добродетельным, ведет войну против пороков, и у того, кто, уклоняясь от пороков, вступает на путь добродетели? Этого нельзя отрицать. Что же касается радости, служащей наградой добрым, разве народ считает ее злом? Нет, справедливо то, что люди считают ее достойнейшей. А разве народ полагает, что суровая участь, доставшаяся порочным как справедливое наказание, исполнена благо? Напротив, его мнение противоположно. Он усматривает в ней величайшее несчастье. По размыслию же, следуя мнению народа, не станем ли мы утверждать нечто непонятное и дикое? Что же именно? Из наших рассуждений явствовало, что всякому человеку, как тому, которому присуща добродетель, так и стремившемуся к ней, достается благая участь, в то время как наихудшая участь у погрязших в порочности. «Верно подтвердил я» хотя едва ли кто-нибудь дерзнул утверждать так. — А поэтому, — продолжила она, — мудрый человек не должен сетовать, сколь бы привратной ни была его фортуна, как сильному воину не к лицу возмущаться, когда бы не гремела боевая тревога. Ведь для обоих из них трудности дают благоприятную возможность, одному для упрочения личной славы, а другому для укрепления мудрости. Потому добродетель и называется добродетелью, что она исполнена собственной силой, и никакой несчастье не может победить ее. И вы, вставшие на путь, ведущий к вершине добродетели, живете не для того, чтобы утопать в роскоши и терять силы в наслаждениях. Вы обязаны вступать в жестокую духовную битву со слишком суровой фортуной, чтобы не сломили вас бедствия и благоприятной, чтобы не ослабили удовольствие. Укрепляя собственные силы, держите середины. Тот, кто свалится вниз или вознесется слишком высоко, не сможет заслужить счастье и получить награды за труды. От вас самих зависит, будет ли горькой ваша участь. Запомните, все кажущиеся бедствия, если они не укрепляют и не исправляют, То, значит, наказывают. 10 лет, ведя войну под Троей, смыл позор от триц родного брата, разорив фригийскую твердыню, долго ждал попутного он ветра. Получив его ценою крови, принеся как искупление в жертву дочь богам свою, отклит монастыри, горевал о спутниках и Улисс. Проглотил их Полифем в пещере. Великан неистовый и дикий, Хоть жестоко отомстил коварный Лаэртит, лишив циклопа зрения, Совершил Геракл дела большие, Укротил кентавров непокорных, Шкуру льва немейского добыл он, Истребил чудовищ меднокрылых. Яблоки злоты у дракона Дерзостно украл герой Эллады, Цербер сковал тройную цепью, Одолел фракийце Диамеда, В корм коням отдав царя Тирана, Гидру ядовитую прикончил, А речного бога ахилоя Победив, вогнал в брига чужие. Поразил он в Ливии Антея, Каакуса убил грозу Ивандра, Удержал он свод небес тяжелый, На плечах своих и мощный вые. Геркулес за труд свой величавый, За заслуги получил награду, По достоинству был взят на небо. Ныне ж храбрые, ввысь стремитесь. Невесильны вы, пример вас учит. Победив все тягости земные, звезд достигнете.